узнал о льве сом человеческий труд, завещанный людям на века. И становясь перед книгами на колени, иначе ведь не упакуешь, я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов. Кажется, я так и остался стоять на коленях перед литературой. Сейчас, возвращаясь с ярмарки, горжусь, что меня хватило на это при всех несуразностях и печалях бытия. Я пишу о своей семье и своем детстве потому что все, чем я обладаю, оттуда. Конечно, я идеализирую и свое детство, и свою семью, но идеализировать своих родителей куда естественнее, чем строго реалистически подсчитывать их недостатки. Я родился на перекрестке двух эпох, И в этом мне повезло. Еще судорожно и мучительно отходила в вечность Русь вчерашняя в нас. А у ее одрани неумело, но громко уже хозяйничала Россия дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новая прорастала медленно. Россия уже отбыла со станции вчера, еще не достигла станции завтра и громыхая разболтанными вагонами испуганно вздрагивая на стыке дней своих мчалось из пронизанной вспышками выстрелов ночи гражданской войны валый рассвет завтрашнего дня наш паровоз летел вперед и еще ничего не успели разложить по полочкам рассортировать и классифицировать Все было в куче, как в зале ожидания. Наивный максимализм и весомые червонцы НЭПа, вера во всемирную революцию и бешеная активность союза воинствующих безбожников. Еще свободу путали с волей, еще любой мог считать себя согласным или несогласным. И в анкетах того времени существовала такая графа. В школах была отменена история, а на литературе яростно спорили. «Стоит ли изучать дворянина Пушкина?» И прочно выбросили из программ помещика Тургенева и путаника Достоевского. «Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в жмурки, ловя нечто очень нужное, с завязанными глазами. И при этом смеялись, хлопали в ладоши, радовались те, кто стоял вокруг». А те, кто метался в центре, те не смеялись. Но мы ничего не замечали. Нас распирало ощущение победного торжества. В этой игре с завязанными глазами рушилась старая культура и создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало об этом прошлом было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу разобранной триумфальной арки или взорванного храма Христа Спасителя. Нет, кому-то, конечно же, приходило. Кто-то страдал, а кто-то и действовал, ведь спасли все-таки триумфальную арку. Но это в стороне от праздника, а мы вырастали в его атмосфере. А вам не кажется, что в праздничном настроении люди перестают думать?»